Глава восьмая. Я проснулась, когда еще не было шести. Егор крепко спал, а за окном шумело бирюзовое море. Я постояла пару минут на балконе, полюбовалась его безмятежной красотой и подумала, какое же море все-таки разное. Глядя на набегающие волны, ощущаешь себя крохотной песчинкой, которой так хочется окунуться в этот морской плен. На эту завораживающую картину можно смотреть бесконечно. Она так волнует и так зачаровывает. Быстро одевшись, я подошла к сейфу, дернула ручку и, убедившись, что он заперт, стала разбираться с кодом. Для того, чтобы открыть сейф, требовалась нехитрая комбинация цифр. Только вот каких мне было совсем неизвестно. Обычно кодом сейфовых замков была дата рождения. И я спешно стала считать, в каком году родился Егор. Вычислив его год рождения, я тут же набрала его на замке, но дверца не открылась. Заметно нервничая, я стала набирать различные комбинации цифр, но дверца даже не думала открываться. Я чуть было не ударила по дверце сейфа и не разревелась от горя и досады. Бесшумно выйдя из номера, я направилась к морю, И сев на скамейку, грустно посмотрела на бегущего вдоль побережья молодого мужчину. Закончив свою тренировку, он разделся и прыгнул в море, где проплавал около получаса. Закутавшись в полотенце, он сел рядом со мной и посмотрел на меня заинтересованным взглядом. «Давно за тобой наблюдаю». «А я за тобой», — заметила я. «Спортсмен?» «Любитель. Просто люблю здоровый образ жизни». А ты почему не дружишь со спортом? Меня он сейчас интересует меньше всего. Честно призналась я новому знакомому. А что у тебя тогда за интересы? Ну, в данный момент я и сама толком не знаю. А что такой красавица не спится в такую рань? Одолевают различные мысли. Тогда давай знакомиться. Николай. Наташа. В этот момент на моих глазах показались слезы. Мне почему-то захотелось довериться совершенно незнакомому человеку и рассказать ему обо всем, что со мной произошло. Но я, конечно, отдавала себе отчет, что рассказать все не могу. Наташка. Море, солнце, песок. Откуда у такой красавицы могут быть черные мысли? Может, тебе нужен курортный роман? Не самое лучшее время для романов. Я приехала на курорт не одна с мужчиной. — Тогда тем более на твоем лице должна быть улыбка. — Да это совсем не то, о чем ты подумал. — Не понял тебя. Ты приехала с мужчиной, и это не твой любовник? — Совершенно верно. И заметь, мы живем в одном номере и спим на одной кровати. — Тогда мне абсолютно ничего не понятно. — Он держит меня в заложницах. От моих слов Николай заметно повеселил и закурил сигарету. — Натаха! Ты боевиков насмотрелась, что ли? В каких заложниках тебя держат, если ты спокойно сидишь на берегу моря, и никому нет до тебя дела? Сказочница. Я неправильно выразилась, как бы тебе все это объяснить. Ну, объясни как-нибудь более яснее. Знаешь, я очень сильно завишу от одного человека. Больше всего на свете хочу от него сбежать. Так убегай, кто тебе мешает? Каждая вторая женщина от кого-нибудь зависит. У меня нет ни копейки, а у него мой заграничный паспорт. Куда бежать без денег и документов? Я в чужой стране и не смогу улететь. Ну и где же он прячет твой паспорт с деньгами? В сейфе. Я сегодня столько с кодом мудрила, бесполезно. Пробовала на наобум, ничего не получилось. Ну, На наобум. наобум никогда ничего не получается. Послушай... А что тебе сейчас от него бежать? Он же ничего тебе плохого не делает. Отдохни, расслабься. Покупайся, позагорай. В Москве убежишь прямо в аэропорту. Там такое скопление народа, что не составит особого труда. В том-то и дело, что в Москве мне будет это сделать гораздо сложнее. Нас встретят его амбалы, увезут за город и запрут меня в крохотной комнате с решеткой на окне. Я так уже неделю сидела. А на море он тебя зачем привез? Хочет, чтобы я подлечилась и хорошо выглядела. Как же ты вляпалась-то так, а? Такая большая девочка, а до сих пор не знаешь, что нельзя отдавать свои документы чужим людям, особенно в чужой стране.